Глава седьмая. Никогда более не встретятся в этой жизни. Спутники только-только добрались до рыночной площади, когда первая стая драконов нанесла свой удар. К тому времени наши герои успели расстаться с рыцарями, и прощание получилось не из всячески пытались уговорить друзей скрыться вместе с ними в холмах. Когда же те отказались, Дерек потребовал, чтобы с ними пошел-то Ведь Кендер единственный из всех знал, где хранились глаза драконов. Танис знал, что Кендер все равно сбежит от рыцарей, и был вынужден вновь ответить отказом. «Бери Кендера, Стурм, и пойдем», — не обращая внимания на Таниса, приказал тогда Дерик. «Не могу, господин», — сказал Стурм и положил руку Танису на плечо. «Это мой предводитель, и мой первейший долг — верность друзьям». Голос Дерика был холоден и зловещ. «Вот значит, каково твое решение, Стурм, Святую меч. Что ж, я не могу заставить тебя изменить его. Советую тебе только не забывать, что ты еще не посвящен в рыцари. «Молись же, чтобы меня не было на совете, когда речь зайдет о твоем посвящении!» Стурм покрылся смертельной бледностью и бросил косой взгляд на Таниса, тщетно пытавшегося скрыть изумление. Но времени на раздумье не было. Нестроенный рев рогов, далеко разносившийся в морозном воздухе, приближался с каждым мгновением. Рыцари поспешили в хаумы в свой лагерь, а наши друзья обратно в город. Горожане выбегали из домов, обсуждая, чтобы такое могли означать эти рога. Ничего подобного им слышать не приходилось». Только один-единственный торсиец все понял сразу. Услышав далекий рев, правитель вскочил на ноги и стремительно обернулся к дракониду, самодовольно восседавшему позади него на скамье. «Ты клялся, что нас пощадят!» — сквозь зубы вымолвил правитель. «Переговоры еще не кончены!» «Повелителю драконов успели надоесть переговоры», — подавил зевок драконид. «Что же до города, то его пощадят, после того, как вам будет преподан урок». Правитель уронил голову на руки. Остальные члены Совета, не вполне понимавшие, что происходит, в ужасе переглядывались. Все они видели, как из-под пальцев правителя потекли слезы. Снаружи уже можно было разглядеть в небесах алых драконов. Их были сотни. Они держались четкими звеньями от трех до пяти в каждом, и крылья их в свете заката отливали огненно-алым. И торсийцы поняли, что небо грозило им гибелью. Когда же драконы начали пикировать, горожан охватил магический ужас, посеявший панику хуже любого пожара. Страшные крылья заслонили меркнувший свет дня, и в головах сотен людей осталась одна единственная мысль – бежать. Но бежать было некуда. Пройдя один раз над городом, драконы убедились, что не встретят сопротивления, и только тогда нанесли удар. Один за другим, точно до красно стрелы, падали они с неба, и пламя окутывало дом за домом. Горячий вихрь понесся вдоль улиц. Взвился удушливый дым, и сумерки превратились в кромешную полночь. Угли и пепел черным дождем сыпались на головы. Вопли ужаса сменились предсмертными криками. Тарсис превратился в огненный ад. По улицам, озаренным светом пожаров, заметалась обезумевшая толпа. Мало кто понимал, куда все бегут. Кто-то кричал, что надо спасаться в холмах, другие бросались к старым набережным, третьи пытались прорваться к городским воротам. А в вышине кружили драконы, сжигая и убивая на выбор. Людское море подхватило Таниса и спутников и потащило их по улице, разбрасывая в стороны, ударяя о стены зданий. Удушливый дым выжимал слезы из глаз. И все-таки спутники еще сопротивлялись магическому ужасу, грозившему помутить рассудок. Жар был таков, что каменные строения не выдерживали и взрывались. Танис успел подхватить Гилтонаса, которого толпа едва не смяла в лепешку о стену какого-то дома. Крепко вцепившись в него, Пуэльф с отчаянием наблюдал, как порознь исчезали в толпе его друзья. — В гостиницу! — попытался он докричаться до них. — Встретимся в гостинице! Услышали ли они его крик? Оставалось только надеяться, что они сами сообразят, куда следовало пробираться если они вообще уцелеют. Стурм не выпускал Эльхану из крепких объятий, почти на руках неся ее по улице, усеянной мертвыми телами. Вглядываясь сквозь вихри залы и дыма, он пытался разглядеть остальных, но тщетно. Стурм напрягал все силы, стараясь удержаться на ногах и уберечь Эльхану. Бушующее людское море обрушивалось на них волна за волной. Такой отчаянной борьбы за жизнь Стурм не вел еще никогда. Один раз вопящая толпа все-таки вырвала Эльхану из его рук. Он знал, стоит упасть и будешь мгновенно затоптан стурм ринулся вперед пустив в ход окованные сталью кулаки и ухватил таки тянувшиеся к нему руки Эльханы. бледная как смерть молодая эльфийка дрожала от ужаса и что было мочи цеплялась за стурма и наконец ему удалось вновь притянуть ильхану вплотную к себе в это время над ними пронеслась громадная тень упиваясь жестокой забавой какой-то дракон спикировал прямо на улицу запруженную мужчинами женщинами детьми стурм метнулся в уцелевшую подворотню втащил за собой Эльхану и заслонил ее собственным телом в следующий миг улица превратилась в огненную реку От страшных криков умирающих сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Не смотри», — шепнул Стурм Эльхани, прижимая девушку к себе и чувствуя, как по щекам катятся слезы. Вот улетел дракон, и на улице внезапно сделалось ужасающе, невыносимо тихо, ни малейшего движения. «Пойдем, пока можно», — неверным голосом выговорил Стурм. Прижимаясь друг к дружке, они выглянули из подворотни. Их вел инстинкт, чувство и разум отупели от ужаса. Спустя некоторое время дым и тошнотворный запах паленого мяса загнали их в другую подворотню. Несколько мгновений они просто стояли обнявшись, пытаясь отрешиться от происходившего, но оба знали, что очень скоро им придется вновь выйти наружу. Эльхана прижимала щекой к груди стурма. Древние старомодные латы блаженно холодили кожу. Прикосновение надежной стали добавляло уверенности, а под сталью слышался частый стук его сердца. Он дарил утешение, а руки, бережно обнимавшие Эльхану, были сильны, тверды и мускулисты. Широкая ладонь гладила ее черные волосы. Эльхана, целомудренная дочь сурового и чопорного народа, давным-давно знала, когда, где и за кого она будет выдана замуж. Жених ее принадлежал к знатному эльфийскому роду, и они с ним за все эти годы ни разу не соприкоснулись даже кончиками пальцев. Это считалось залогом будущей близости. Жених Эльханы остался на Южном Эрготе, она же отправилась домой за отцом. И вот нелепая случайность забросила ее в мир людей, и ее разум смутился. Она презирала людей. И в то же время, как ее к ним влекло. Эта первобытная мощь, этот нокаут страстей. Да, они стоили того, чтобы их ненавидеть. Но вот нашелся же между ними один. Эльхана посмотрела в искаженное горем лицо стурма и увидела в нем гордость, благородство, несгибаемое самообладание и постоянное стремление к совершенству, недостижимому совершенству. Вот стало быть, откуда эта глубокая затаенная печаль в его взгляде. И сердце Эльханы рванулось к этому мужчине, к этому человеку. Обнадеженная его силой, успокоенная его присутствием, она почувствовала, как все тело обволакивает неожиданное тепло. И она поняла, что этот сердечный огонь может принести ей больше беды, чем пламя испасти пасти тысяч драконов. «Пойдем дальше», — шепнул Стурм. Но к его немалому удивлению Эльхана высвободилась из его рук. «Здесь мы расстанемся», — сказала она, и в голосе ее был холод ночных ветров. «Я должна вернуться туда, где я остановилась. Благодарю тебя за то, что ты столь любезно меня проводил». «Что?» — Стурм не поверил собственным ушам. «Ты хочешь идти одна? Но это же безумие!» И он крепко взял ее за руку. «Я не могу допустить...» Он сразу понял, что сделал ошибку. Эльхана не пошевелилась, лишь посмотрела на него повелительным взглядом, и ему пришлось разжать пальцы. «У меня, как и у тебя, есть друзья», — сказала она. «Ты хранишь верность своим друзьям, а я своим, поэтому дальше нам не по пути». Глаза Стурма наполнились такой болью, что голос эльфийки дрогнул. Не в силах продолжать, Ильхана заставила себя вспомнить о своем народе, о тех, кто от нее зависел. Это воспоминание придало ей решимости. «Спасибо тебе за благородство и доброту», — сказала она. «Но мне лучше уйти, пока на улицах пусто». Стурм смотрел на нее с недоумением и болью. Потом его лицо окаменело. «Я счастлив был послужить тебе, госпожа Ильхана. Но тебе по-прежнему угрожает опасность. Позволь мне хотя бы проводить тебя до дому. Далее я не стану тебя беспокоить». «Нет, это невозможно», — ответила Эльхана, прилагая все силы, чтобы сохранить твердость. «Мое жилище неподалеку, и там меня ждут. Мы без труда выберемся из города. Прости, что я не приглашаю тебя с собой. Видишь ли, ни в чем нельзя быть уверенной, когда имеешь дело с людьми». Карии глаза Стурма сверкнули. Они все еще стояли вплотную друг к другу, и Эльхана почувствовала, что он задрожал всем телом. И вновь решимость едва не покинула ее. «Я знаю, где вы остановились», — сказала она, помолчав. «В гостинице Красный Дракон». Если я разыщу своих друзей, быть может, мы найдем возможность предложить вам помощь. Не добавляй себе лишних забот, госпожа. Голос стурма был теперь так холоден, как и ее собственный. И не благодари меня, я сделал лишь то, что требовал от меня мой кодекс. И не более. Прощай. И с этими словами он зашагал было прочь, но вспомнил о чем-то и вернулся. Вытащив из поясного кармашка сверкающую бриллиантовую брошь, он протянул ее Эльхане на ладони. — Вот возьми, — сказал он. Заглянул в ее темные глаза и неожиданно заметил в них муку, которую она так старалась не выдать. И голос его смягчился, хотя он сам не понимал, в чем дело. «Спасибо», — сказал он, — «что ты доверила мне эту драгоценность, хотя бы на несколько мгновений». Какое-то время эльфийка молча смотрела на переливчатые камни. Потом ее с новой силой заколотила дрожь. Она подняла взгляд на стурма. В его глазах не было презрения, которое она ожидала в них встретить. Лишь жалость и сострадание. Люди воистину были непостижимы. Не выдержав его взгляда Эльхану уронила голову и взяла его руку своими двумя потом заставила его сомкнуть пальцы на броши Оставь ее у себя выговорила она тихо когда тебе случится посмотреть на нее вспоминая эльхану звездный ветер и знай, что на другом конце света она тоже думает о тебе. внезапные слезы отуманили взгляд рыцаря он склонил голову не в силах вымолвить ни слова. поцеловав драгоценность он бережно убрал ее и протянул к Эльхане руки. Но она отступила в глубину подворотни, старательно отводя глаза.